Спите спокойно. Буду спать спокойно, видит Бог. У Керна мелькнула мысль, не прихватить ли чемодан, где в небольшом кармане лежали 40 франков. Но деньги были хорошо спрятаны, а чемодан заперт. К тому же он не решился бы оскорбить явным недоверием человека, вернувшегося из концлагеря. Эмигранты не обворовывают друг друга. Доброй ночи. Спите спокойно, сказал он еще раз и ушел. Рут жила в том же коридоре. Как было условлено, Керн постучался к ней двумя короткими ударами, и она сразу же открыла. «Что-нибудь случилось?» — испугно спросила она, увидев его с одеждой в руках. «Надо бежать?» «Нет. Просто я уступил свою комнату несчастному человеку, выпущенному из концлагеря и не спавшему несколько ночей подряд. Можно я устрою себя на шезлонге?» Рут улыбнулась. «Шезлонг очень старые и шаткий. А разве кровать недостаточно широка для двоих?» Керн быстро переступил порог и поцеловал ее. «Иногда я действительно задаю глупейшие вопросы», — сказал он. «Но только от смущения, поверь, ведь все это так ново для меня». Комната рут была чуть побольше, чем его, но обставлена примерно так же, если не считать шезлонга. Однако Керну все здесь казалось совершенно иным. Странно, — подумал он, — вероятно, все дело в ее вещах. Узкие туфли, блузка, коричневая юбка. Как это трогательно, даже нежно а разбросай я брюки, рубашку, башмаки, и получится полный кавардак. «Знаешь, Руд», — сказал он, — «а ведь нам с тобой никак не пожениться. Ничего не выйдет, нет документов. Ну и пусть, меня это волнует меньше всего. И вообще чего ради мы снимаем целых две комнаты?» Керн рассмеялся. «В угоду высокой швейцарской морали. Проживать без регистрации еще куда ни шло, но находиться вдвоем в одной комнате, не будучи женатыми — Просто немыслимо. Утром Керн дождался десяти часов, потом пошел к себе за чемоданом. «Выпишу несколько из здешних адресов», — подумал он, — «а Биндинг пусть себе выспится всласть». Но в комнате никого не было. Видимо, Биндинг встал и ушел. Чемодан оказался открытым. Керн удивился, он точно помнил, что накануне запер его. Еще ему показалось, что флаконы лежат иначе, чем он раскладывал их обычно. Быстро обшарив чемодан, Кер нащупал за подкладкой небольшой конверт, но, раскрыв его, убедился, что швейцарские деньги исчезли. В конверте остались лишь две австрийские кредитки по пять шиллингов. Вновь он перерыл все. Поискал даже в костюме, хотя наверняка знал, что денег в него не клал. Вечно опасаясь попасть в полицию, он никогда не брал с собой ничего лишнего. В случае с несчастьем у рут останутся хотя бы чемоданы-деньги, но сорок франков пропали. Он сел на пол рядом с чемоданом. «Какой же негодяй!» — произнес он мне себя от негодования. «Какой подлый негодяй! Разве такое вообще возможно?» Керн просидел так некоторое время, размышляя, сказать ли обо всем Рут, и решил сделать это только в случае, если другого выхода не будет. Не хотелось волновать ее лишний раз. Наконец он взял список Биндера и выписал несколько бернских адресов. Затем набил карманы мылом, шнурками, английскими булавками, туалетной водой и спустился по лестнице. Внизу он столкнулся с хозяином. «Вы знаете человека по имени Рихард Биндинг?» — спросил он. Хозяин немного подумал, потом отрицательно покачал головой. «Я говорю о человеке, который был здесь вчера вечером. Он хотел снять комнату». Вчера вечером никто с такой просьбой ко мне не обращался. Я вообще отсутствовал. До двенадцати играл в кегли. Вот оно что. А у вас были свободные комнаты? Да, три комнаты. Они сейчас свободны. Вы ждете кого-нибудь? Могу предложить седьмой номер на одном этаже с вами. Нет, не думаю, что человек, которого я жду, вернется. Он, пожалуй, уже на пути в Цюрих. К полудню Керн заработал три франка. Он зашел в дешевый ресторан, намереваясь наскоро съесть бутерброд и затем продолжить торговлю. Он подошел к стойке и с жадностью принялся за еду. Вдруг он едва не попихнулся. За одним из дальних столиков сидел биндинг. Кернс запихнул в рот остаток бутерброда, давясь, проглотил его и медленно направился к биндингу, который, сидя за небольшим блюдом со свиными отбивными, красной капустой и картофелем, самозабвенно поглощал эту вкусную снеть. Он заметил Керна, Лишь когда тот подошел вплотную. «Ах, это вы небрежно!» — бросил он. «Ну, как дела?»